следующие две недели прошли в заботах и хлопотах дела гриша своему преемнику передавал тщательно с пояснениями и подсказками но управляющий слушал внимательно вникая во все мелочи очень скоро григорий понял что выбор князя оказался правильным мастером евдоким савич оказался грамотным ведливым а главное очень честным дома у парня тоже начались изменения однажды вернувшись из мастерски гриша застал в коридоре у кабинета мальчишку лет десяти сидящую на банкетке или стающего какую то книжку моментально сообразив кто это может быть гриша негромко откашивался привлекая к себе внимание мальчика и чуть улыбаясь негромко чтобы не напугать спросил ты кто васятка ты кто аккуратно отложив книжку спросил мальчишка а я григорий ты что тут делаешь хозяина жду какого хозяина в страны ты дома этого хозяина конечно «Ну вот дождался я, хозяин», — улыбнулся Григорий. «А не врешь?» — спросил мальчишка с нескрываемым сомнением в голосе. «А зачем мне врать?» — удивился парень. «Ты не хозяин. Хозяин должен быть одет богато, с бородой и часами золотыми, и старым, а ты молодой и одет, как студент». «А что, студенты богатыми не бывают?» — спросил Гриша, старательно пытаясь не расхохотаться. «Бывают, но не часто», — подумав, выдал мальчишка. «Ну...» Хочешь, перекрещусь?» «Не надо», — подумав, решительно отказался ребенок. «Значит, это твой дом?» «Мой». «Дядька Иван сказал, что я буду у хозяина на посылках служить. Это у тебя, значит?» «Выходит, так». «А делать-то чего надо?» «Так сказали же, на посылках быть». «Ну, куда бежать?» — спросил мальчик, спрыгивая с банкетки и подтягивая штаны. «Так, брат, что-то не с того мы с тобой начали», — подумав, улыбнулся Гриша. «Есть хочешь?» «Не!» — быстро мотнул головой мальчишка, при этом звучно сглотнув. «А вот врать мне нельзя. Ты теперь на службе, и за вранье я наказываю. Так как, пойдешь со мной чай пить?» «Пойду!» — опустив голову, еле слышно сдался мальчишка. «Вот и хорошо!» — улыбнулся Гриша, открывая дверь кабинета. «Входи, вон там на диване устраивайся!» Взяв со стола колокольчик, парень тряхнул его разок, и спустя минуту в кабинет вошел мажордом. Словно ждал этого вызова. поздоровившись с хозяином дома он скосил взгляд на мальчишку увлеченно рассматриваввшего книжные полки и не удержавшись у коризно скривился гриша заметив эту мину негромко откашился и прячалллыбкуко сказал иван сергеевич вели нам с васяткой чаю подать с пряниками а то нехорошо получается пришел человек на службу наниматься а его даже за стол не усадили как же тогда узнать что он за работник сей момент сделают хозяин только это вы бы не баловали его ни к чему И не собирался, но правило есть правило, — развел Гриша руками. Виноват хозяин, не понял, что за правило, — насторожил с мажордом. Так в станице, если работника берут, первым делом его за стол сажают. Смотрят, как ест. Хорошо ест, значит, и работать хорошо будет. А если плохо, то и работник такой не нужен. А заодно разговаривают, узнают, что умеют, чьих будет. Вот и мы сейчас чаю попьем да поговорим, познакомимся. гриша голосом выделил последнее слово намекаем ажур дом что собирается делать сообразив тот понят ли кивнул и выходя на всякий случай продемонстрировал мальчишки внушительный кулак насупившись васятка испустил стоический вздох но уже через минуту снова уставился на книгие приоткрыв рот от удивления что нравится с интересом наблюдая за ним спросил гришка г «Ага. так любишь книги читать Я пока только по складам батяне толком выучить не успел, но я научусь», — упрямо нахмурившись, заявил Васятка. «Батя, выходит, у тебя грамотным был?» «А как же, канонир второй статьи, два языка знал. Считать в уме умел так, что иной приказчик на счетов за ним не поспевал». С нескрываемой гордостью поведал мальчишка. «Молодец», — чуть улыбаясь, кивнул Гриша. «А сам-то учиться хочешь?» «Хочу, да только за меня платить некому. Нужно матери помогать и младших поднимать». «Ну?» Так ты теперь у меня служишь. И не просто так, а за жалование. Вот мамке и будет помощь. — А сколько жалований положите? — спросил Васятка с непередаваемой серьезностью, от которой Гриша едва сдерживал смех. — А сколько бы ты хотел? — А разве так бывает, чтобы работник сам себе жалований требовал? Хозяин жалований кладет. — Ну, если мастер хороший, то бывает. Мне тут сказали, что ты сообразительный и бегаешь быстро. На посылках самое оно. Так что, какое жалование тебе подошло бы? «А сколько вы дядьке Ивану плачете?» — вдруг спросил мальчик. «А ты, брат, не промах», — не удержавшись расхохотался Гриша. «Только ты себя-то с ним не равняй. Дядька Иван вон сколько всего умеет, а тебя еще учить, да учить!» «Это да», — смутился Восятка, снова посмурнев. «Да ты не огорчайся, тут ведь все от тебя самого зависит». В этот момент дверь бесшумно открылась, и в кабинет вошел мажордом с подносом в руках. быстро расставив на столе все принесе он обернулся и бросив на мальчика быстрый взгляд вопросительно посмотрел на григория чуть улыбнувшись парень кивнул и указывая на мальчика негромко сказал прав ты был иван сергеевич толковый парнишка растет я надеюсь он не проявил ни почтения да бог с тобой вот сидим думаем какое ему жалованье положено жалованье хозяин да какое тут жалованье сытый в тепле науки обучают еще и деньги платить — Погоди, Иван Сергеевич, — осадил его Гриша. — В семье один мужик остался. Кто ж тогда матери помогать будет? Да и самому на орехи да на пряники копеечку иметь тоже положено. Мужик растет. — Пять копеек в седмицу, и пусть Бога за щедрость вашу молит, — отрезал мажордом. — Пять в седмицу, в месяце четыре седмицы. Пять на четыре, сколько будет? Ну-ка, восят, к сочти. Повернулся Гриша к мальчику. — Двадцать копеек в месяц, — неуверенно ответил мальчик, с полминуты пошевелив губами. верно двадцать кивнул гриша как тебе такое жалоье не знаю пожал васятка плечами шмыгнул носом утерся рукавом но но не расстраивайся я пока еще ничего не решил поспешил заверить гриша заметив набухающий в уголках глаз мальчика слезы васька я тебе что говорил с тихой угрозой произнес мажардом ничего не клянчить жить и работать будешь за еду и науку а ты мне тут что обида выказывай что денег не платят иван сергеевич произнес Гриша так, что мажордом подавился собственными еще несказанными словами. Он ничего не клянчил. «Про жалование я сам разговор завел. Еда и кров — это хорошо. Но для того, чтобы человек захотел от души служить, мало. Значит так, с сегодняшнего дня будешь получать сорок копеек в месяц. Иван Сергеевич твое жалование в расходную книгу вписывать будет. А уж как ты теми деньгами распорядишься, тебе решать. Договорились?» Повернулся Гриша к мальчику. «Спаси, Христос, хозяин». сверкнул восятка радостной улыбкой все еще не веря что и вправду станет настоящим добытчиком вот и хорошо а теперь к столу садись будем чай пить и дальше разговаривать и ты присядь иван сергеевич так не положено с хозяином за один стол то растерянно залепетал мажордом но гриша не дал ему договорить ты его привел тебе за него и отвечать садись дядька иван улыбнулся гриша будем решать чему парни учить и кем ему дальше быть «Да кем ему еще быть, хозяин?» — вздохнул мажордом. «Что значит, кем быть?» — не понял Гриша. «Что же он, по гроб жизни на посылках будет? Или до скончания века в чужих домах прислуживать? Ты раньше времени парню жизнь-то не ломай». «А куда ему еще?» — грустно улыбнулся мажордом. «По себе знаю. Если за тебя платить некому, то про науки не вспоминай». «Это верно. Но прежде чем про науки говорить, понять надо, к чему у парня душа лежит. Думаешь, я механиком просто так стал?» Если бы ни беда, да ни князь на пути, так бы жил в своей станице. — Вы что надумали, хозяин? — осторожно присаживаясь на краешек дивана спросил мажордом. — Пока ничего. А вот на будущее подумать не мешает. Ты чай-то разлей, а то сидим на сухое горло разговариваем. Тебе, Васятка, что больше нравится? Картинки в книжках смотреть или цифры складывать? А может, еще что? — Я рисовать люблю. Помолчав, вдруг признался мальчик, покраснев. — Рисовать? О как, часто рисуешь? — заинтересовался Гриша. — Да как получится, — пожал Восятка плечами. — А что именно рисуешь? Людей или животных? Может, деревья? — не отставал Гриша. — Так что на глаза попадется, то рисую. — Ишь ты, а ну допивай чай, и вон туда за стол пересаживайся, — скомандовал Григорий, указывая на свой рабочий стол. Удивленный мажордом только головой покрутил, растерявшись от того, как дело повернулось. Восятка покорно проглотил напиток и, перебравшись за стол, вопросительно посмотрел на хозяина. Скачив, Гриша положил перед мальчиком лист бумаги и карандаш, после чего, быстро оглядевшись, указал на стоявший на журнальном столике приборы. «Сможешь все это нарисовать?» «Запросто», — хмыкнул Васятка с интересом рассматривая карандаш. Судя по его интересу, такой предмет для рисования он видел впервые. «Вот и действуй, а я посмотрю, что у тебя получится», — улыбнулся Гриша и вернулся на диван. «Зря вы это затеяли, хозяин. — еле слышно сказал мажордом, убедившись, что мальчик увлекся делом. — Почему? Точнее, что это? — спросил Гриша. — Да с жалованием. Избалуйте, а он потом в другом услужении начнет себе жалования требовать. — И правильно сделает, — заявил Гриша. — Свой труд ценить надо. И потом, как ты хочешь его приучить о семье заботиться, если он только за еду бегать будет? А ведь оглянуться не успеешь, вырастет. — Это верно, — помолчав вздохнул мажордом. — Только зачем же так сразу? Пусть бы сначала послужил себя показал а потом уж вроде как за хорошую службу иван сергеевич но ну что такое в нашем деле пять рублей в год копейки не обеднею а ему прибыток то ведь главное не в деньгах а в чувстве это в каком же не понял мадом в том что он сам зарабатывает матери помогает пусть немного но сам и чем старше будет тем больше сам себя уважать станет а что до учебы время придет посмотрим задумчиво сказал гриша поглядывая на увлеченно рисующу у мальчика От усердия тот высунул кончик языка, склонившись над столом так, что едва не тыкался в рисунок носом. «Восятка, сядь ровно, а то так горбатым стать недолго!» — скомандовал парень, сам того не замечая, тоном заботливого отца. Услышав эти интонации, мажордом удивленно посмотрел на парня и, покачав головой, с усмешкой негромко проговорил. «Жениться вам пора, хозяин!» Очередной вызов к капитану Залесскому стал для Гриши совершенной неожиданностью. После передачи дел в мастерских у него появилось больше свободного времени, и парень, не привыкший к праздности, с головой ушел в подготовку к защите диплома. Сдав все подготовленные чертежи и пояснения куратору, он со дня на день ожидал вызова в университет для получения замечаний, а тут вдруг звонок из жандармского управления. Быстро собравшись, Гриша выгнал из сарая машину, Едва прогрев мотор, поехал по давно знакомому адресу. Но едва только он представился дежурному на входе, как на лестнице появился сам капитан. Как всегда, изящный, подтянутый, с роскошной тростью в руке. Увидев парня, он чуть улыбнулся и, легко сбежав на площадку, нездороваясь, спросил. «Ты на машине или верхом?» «Ага, на машине», — кивнул Гриша, окончательно сбитый с толку таким его поведением. «Отлично, поехали, по дороге все объясню». скомандовал капитану стремляясь к выходу выскочив следом за ним гриша только удивленно хмыкнул за лески быстро подойдя к знакомому автомобиле уселся на пассажирское сиденье и поставив трость между колен нетерпеливо покосился на парня прыгнув за руль гриша запустил двигатель и повернувшись к капитану спросил куда едем на банковую а там покажу что случилось то п петрр ефимович осторожно спросил парень выруливая в нужную сторону Я говорю, что от деда слышал, как они в пустыне воевали. — Был такое, — насторожный кивнул парень. — Если я тебя на склад приведу, сможешь отобрать все, что тебе будет в пустыне нужно, но с пояснениями. — Смогу, — подумав, кивнул Гриша, окончательно растерявшись от подобного поворота дела. — Только почему опять я? И не говорите мне, что у вас никто и никогда в пустыне не бывал. Кто тогда в Бухарском ханстве окаянствовал? И не путай божий дар с яичницей, рассмеялся капитан, показав ему крепко сжатый кулак. Умный больно, там войска наши были, а экспедиция и армейская операция — это разные вещи. Не забывай, что у войск всегда служба тыла есть, а экспедиция — это самостоятельная единица, действующая в отрыве от любых обжитых мест. Вот потому я и решил тебя как консультанта привлечь. Угу, а русское географическое общество уже упразднили, или я чего не знаю, съехидничал Гриша, ловко вписываясь в поворот. «А такое понятие, как государственные тайны, тебе известно, или со своей учебы уже вообще все забыл?» В то он ему отозвался капитан. «А теперь серьезно. О том, что готовится экспедиция в Аравию от нашей службы, знают не больше десятка человек, среди которых и мы с тобой. Там, куда мы сейчас приедем, тоже ничего толком не знают. Говорить об этом деле ты можешь только со мной или генералом. И более ни с кем. Запомнил?» «Запомнил. Чья не формула земного тяготения?» Ферку Гриша. Формулу можешь забыть, а то, что я тебе сказал, должен помнить даже на смертном адре. Я не шучу, Гриша. Да понял я, понял, Петр Ефимович. Просто в толк не возьму, чего вы все время меня в эти дела тянете? Ведь мы об этом уже говорили, и не единожды. Даже то, что у меня есть точная копия настоящей карты, не поможет тайник найти. Слишком этого мало. Данных не хватает, говоря вашим языком. А с орденскими наемниками воевать и без меня специалистов хватает. Так зачем я вам? «Всегда говорил, что с твоим чутьем только в моей конторе работать», — вздохнул капитан, удивленно покачав головой. «Нам нужны твои знания Востока, точнее, мусульманского мира, умение видеть то, чего другие не замечают, и твоя удача». «Нашли критерий», — растерянно вфыркнул Гриша. «Гриша, ну ты хоть мне зубы не заговаривай», — укоризнул, смехнулся капитан. «А то мало я с казаками общался и не знаю, как ваше племя к удаче относится». вы не как решили в тот поход десяток дядьки елизар отправить повернулся к нему парень на дорогу смотри сверзишь нас в речку позору не оберемся воскликнул за лески ты пальцем в неожиданно выкатившуюся из за поворота бричку не хочу вода грязная рассмеялся парень ловко объезжая неожиданное препятствие так что скажете петрр ефимыч а что тут скажешь пожал за лески плечами опять прав мне вот интересно как тебе то удается Так у вас казаков полная полусотня из них три десятка по разным местам охрану несут а еще два в постоянной готовности для пресечения нарушений государственного благочинения вот и получается что эти два десятка самые подготованы для такого дела на тебя приятель осталось только языкам обучить и можно в любую страну соглядать им отправлять тебе даже в доверии никому влезать не надо просто походишь посмотришь и обо всем догадаешься перехвальте господин капитан рассмеял спань да тебя пожалуй перехвалишь отмахнулся залеский только привыкнешь что тебе десятых бойцов раскидать пару пустяков так ты новую каверзу подносишь ты что поедешь в экспедицию и что там делать надо будет разом посерьезне спросил парень пройдете по тому маршруту что на твоей карте указан с местным народом пообщаетесь а если вдруг на прихво с ней орденовских наткнетесь значит и повоюете о старшем кто пойдет помолчал спросил гриша я его хоть видел нет вы не знакомы ты идешь как гражданский консультант и все что касаемо тайника все члены экспедиции подчиняются тебе в случае боя команду принимает елизар он человек опытный во всяких переделках побывал и воевать умеет так что некоторым генералом не грех поучиться а вот когда с местными дела пойдут тут мои офицеры вступят и много их штабс капит и прапорщик оба прекрасно владеет арабским и фарси но это не строевые офицеры то что командовать не рвутся них в тех местах работали но только в больших городах пустыни толком не знают так что стай что основная нагрузка по руководству экспедиции ляжет на тебя хорош уж гражданский специалист растерянно покрутил гриша головой а что тебя не устраивает не понял залекий так тут прямое нарушение таели о рангах и субординации получается они офицеры и дворяне а я простой станичник получивший случайно звание инженера механика Если с казаками я еще смогу договориться, как-никак сам из них, то с дворянами так просто не получится. Намекаясь, что ради такого дела неплохо бы тебя в дворянское звание возвести, подделывал капитан. — И дарм не надо, — равнодушно усмехнулся Григорий. — Мне с того дворянства ни холодно, ни жарко. Я казак. Родился казаком, и таковым помру. А среди казаков дворян не бывает. Ну, — Почему же? А граф Келлер? Так этот титул его предку был на поле боя, пожалован, за подвиг ратный, а меня за что? — И вот вернётесь с победой, можно будет и об этом поговорить, — с хитрым прищуром ответил капитан. — Знать бы ещё в чём-то о победе, — вздохнул Гриша, аккуратно притирая автомобиль к тротуару. Беседуя, капитан попутно указывал ему рукой на нужные повороты. Точно так же он указал парню на здание, к которому им нужно было подъехать. заглушив двигатель гриша молча вышел из машины и последовал за капитаном подойдя к воротам длинного мрачного здания за леский постучал в калитку и показав высунувшемуся караульному свой жетон коротко сообщил указывая на гришу это со мной нас генерал ждет про проходит ваш благородие кивнул караульный распахивая калитку пошире их высокопревосходительство уже за вас спрашивали где он ось там у главного интенданта ответил караульный ткнув пальцем в нужную сторону Спустя пять минут капитаны Григория здоровались с генералом, попутно разглядывая странного полковника. Странность его заключалась в постоянных перемещениях. Словно этот упитанный раз во щеки человек не мог простоять на месте спокойно ни одной минуты. Он переминался с ноги на ногу, потирал руки, почесывал бровь. В общем, постоянно что-то делал. Милостиво кивнув парню, генерал приказал им следовать за ним, и вся компания спустилась в подвал. От увиденного изобилия у Гриши разбежались глаза. На этих длинных высотой в три человеческих роста стеллажах можно было найти все что только душа пожелает. За заметив удивленно растерянную физиономию парня полковник понимающе усмехнулся и в очередной раз по потеряв ладошки с нескрываемым интересом произнес но ну, с молодой человек с чего начнем с приказа решительно заявил гриша глядя на генерала а приказ юноша будет простой, «Сейчас вы будете называть любезнейшему Вениамину Матвеевичу предметы, которые взяли бы для себя в долгий поход по пустыне в потребном вам количестве». «Добре», — кивнул Гриша с некоторой растерянностью. «Тогда начнем по порядку. С исподнего. Шелковое белье у вас найдется?» — повернулся он к полковнику. «Тут все найдется», — ответил тот с нескрываемой гордостью и важно проследовал куда-то между стеллажей. «Пять комплектов», — крикнул ему вслед Гриша. «Зачем так много?» — удивился Залесский. В пустыне воды нет, а белье менять надо обязательно. — Что еще? — спросил полковник, вернувшись и выкладывая на стол заказанное. — Портянки тонкие, не меньше пяти комплектов, можно больше. Дальше кивнул полковник и, достав блокнот, принялся быстро все записывать. Сапоги, только невысокие, а с низким голенищем и желательно светлой кожи. — Мы планировали ботинки с обмотками, — задумчиво сказал генерал. Песок, штук мелкая и сыпучая, набьется под обмотку на влажную кожу, разом ногу до мяса сотрет, словно наждак. А с больными ногами в тех местах гибель. Понятно. А форма какая? — быстро спросил полковник, поглядывая на парня с заметным удивлением. Плотная, но светлая. В такой человек потеет меньше. Портупеи желательно офицерские, чтобы ремни на плечи ложились. Кстати, сапог на каждого должно быть две пары. «Сидор, чтобы носить все это, сумма для продукта, фляги для воды, не одна, это обязательно. Оружие, боеприпасы, ножи у каждого. В общем, проще сказать, чего не нужно», — растерянно закончил Гриша, сообразив, что подбирать все необходимое для похода придется до следующего утра. «Вы ее называете, молодой человек, называете?» — подтолкнул его полковник. Убедившись, что просто так от него не отстанут, Гриша принял себя перечислять все, что обычно брали с собой в походы дед и отец. Применяйте знания к предложенным условиям. В итоге спустя три часа на столе скопилась солидная куча вещей. Окинув все это богатство задумчивым взглядом, Гриша почесал в затылке и растерянно хмыкнул. Внимательно наблюдавшие за ним офицеры недоуменно переглянулись. — Что-то не так? — обеспокоенно спросил генерал. — Да я тут подумал, как все это на себе нести, или там транспорт какой будет? — Верблюды! — загадочно усмехнулся генерал. — А до них, как экспедиция вообще в те края попадет? этого мы пока не решили ответил генерал окинув его задумчив взглядом а с чего этот вопрос вас вдруг заинтересовал юноша так от маршрута и количество груза зависеть будет вы не забывайте что ко всему вот этому тот гриша ткнул пальцем в кучу вещей людям придется еще нести продовольствие в воду и даже то на чем ту воду можно будет кипятить а кипятить зачем тут же спросил полковник в том климате даже найдя воду пить ее можно только после кипячения иначе вся экспедиция начнет животами мается а с чего хуже какую местную болячку подцепит вы об этом с докторами поговорить они лучше знают ответил гриша припомнив кое какие поучения деда похоже петр ефимович вы были правы когда говорили что привлечение этого молодого человека будет нам полезно задумчиво проворчал генерал с интересом рассматривая парня За всеми своими делами Гриша совершенно забыл один очень важный момент. Все знакомые ему женщины, так или иначе принимавшие участие в его судьбе, не сочли свою миссию оконченной. Теперь, когда парень окончательно встал на ноги, их всех охватила очередная лихорадка. И называется эта лихорадка «женить Гришеньку любой ценой». Сам парень жил своей жизнью, даже не подозревая в великих матримониальных идеях княгиней Зои Степановны, княгиней Елизаветы Михайловны и даже супруги капитана Залезского Елизаветы Федоровны. Последняя, придя в себя после похищения и убедившись, что ее дочерям ничего не грозит, развела бурную деятельность и не поленилась посетить раненого Семена в госпитале. Самого же Григория она в ультимативной форме потребовала пригласить в дом к Залезским на обед, где и вызнала всю его подноготную с милой непосредственностью женского любопытства. В итоге Гриша стал в этом доме желанным гостем, и нередко одновременно с ним там же стали появляться почтенные дамы с дочерьми на выданье сам гриша воспринимал все эти знакомства не более чем очередную возможность научиться правильно вести себя в обществе капитан же наблюдая за всеми этими маневрами только в тихомолку посмеивался ему с самого начала было понятно что женится парень только в том случае если умудриться влюбиться до потери сознания для его супруги это было очередным безобидным увлечением для к ней ин же стало серьезной проблемой булочи дамами вышелшего свет они оказались перед дилемой ведь сватто дворянскую дочь за простого казака это по меньшей мере оскорбление а приглашать в дом людей не своего кругом и витон поэтому после долгих споров и обсуждений это дело было порручно профессиональной свахи ну и у то и дело не заладилось с самого начала нет гриш никому не грубил уж упаси божий не хамил наоборот со всеми представленными ему невестами он был предельно вежлив остроумен и предупредителен но при этом обудрялся держать себя так что очень скоро все понимали тут никому ничего не светит такое положение вещей княги не абсолютно не устраивало и они решились на крайнюю миру из княжества финляндского были выписаны какие-то очень дальние родственники князей воронцовых ухтомских седьмая вода на киселе а в карманах сплошные дыры но рот древний хоть и основательно захиревший Пять девушек от пятнадцати до двадцати лет, не имевших ни малейших шансов на удачное замужество, потому как являлись беспреданницами. Ничего, кроме дворянского звания, у семьи не было. Вспомнившая о них Зоя Степановна взяла все расходы по переезду девушек и устройствуя в столице на себя. Родственницам был снят небольшой особняк и устроена большая экскурсия по магазинам. На их наряды по моде прошлого века без слез смотреть было невозможно, наконец все приготовления к выходу в свет были закончены и зоя сняв большой зал в манеже устроил очередной светский прием где и представила девушек для гриши все эти события пролетели незаметно по статусу ему на подобные прием и вход был закрыт даже получив диплом и став официальным инженером он все равно оставался выходцем из простеццов и в высшем обществе подобных людей терпели но за равных не принимали впрочем самому гриша на это было наплевать поэтому звонок от Елизаветы Алексеевны стал для него полной неожиданностью. Это было очередное приглашение от княжеской семьи на семейный обед, так что Гриш уже собирался явиться туда уже в оставшем привычном студенческом мундире. Но, вспомнив несколько оговорок княгине, решил последовать ее совету и надел черкеску. Георгиевский крест и именной пистолет дополнили костюм, окончательно превратив его в красу и гордость любой казачьей станицы. Критически оглядев себя в зеркале, парень хмыкнул, и пальцами, растрепав чуб под кубанкой, решительно направился к автомобилю. Сегодня за рулем был один из слуг. Приглашение было официальным, поэтому везти машину самому было неправильно. Оказавшись в знакомом дворе, он уже собирался подняться на крыльцо, когда из конюшни послышался басовитый лай в перемешку с требовательным повизгиванием. Остановившись, Гриша улыбнулся и, решительно развернувшись, поспешил на этот странный зов. Погрузившись в учебу, он мог посещать вывезенных с Кавказа волкодавов не более раза в неделю. Но и этих встреч хватало, чтобы все жившие в доме князя понимали, эти собаки принадлежат ему. Здесь же они просто несут свою службу. Обычно молчаливые и грозные охранники, способные вогнать в ступор любого жулика одним своим видом, при виде парня превращались в щенков, прыгавших вокруг него и норовивших обязательно лизнуть Гришу в лицо. Вот и теперь, едва войдя в конюшню, парень был прижат к стене облизан и старательно обнюххан широкие мокрые носы исследовали каждую пять его одежды сунувшись даже в кобуру с наградным пистолетом увлеквшись гриша не заметил как в дверях появился сам князь николай степанович понаблюдав за этой сценой пару минут князь негромко откашляился и с улыбкой качая головой проворчал забрал бы ты их уже что ли они же тебе души не чают Негоже дом с детьми без охраны оставлять, качнул головой Гриша с заметным сожалением. К тому же мне уезжать скоро, а тут им хорошо и при деле. Я и забыл, помрачнел князь. Раз так, заканчивай играть и пошли в дом. Там тебя сюрприз ожидает. Чего еще? Моментально насторожился парень. О, видишь, загадочно усмехнулся Николай Степанович. Ты, главное, в драку не полезь и за оружие не хватайся. Николай Степанович, вы прям меня за монстра какого-то держите, возмутился Гриша. «Ну, на твоем месте я бы точно не удержался», вдруг признался князь, смущенно потирая подбородок. «Да что там у вас такое?» «Да Лиза с Зоей окончательно спятили. Женить тебя решили, но я тебе ничего не говорил». «Добре, учту», растерянно кивнул Гриша и, отряхнувшись, вышел из конюшни. Слуга, оставший на время его водителем, уже стоял рядом с дверями конюшни с щеткой для одежды в руках. Не слушая возражений парня, он ловко очистил всю налипшую шерсть, И, окинув черкеску, парня критическим взглядом отступил. «И где ты только умудряешься таких предусмотрительных людей набирать?» Удивленно поинтересовался князь, с интересом наблюдавший за этой картиной. «В наследство достались», — смущенно улыбнулся Гриша. «И когда -то только ты наконец поймешь, что ты давно уже не сам по себе казак, а серьезный инженер, имеющий не просто звание, а еще и автор серьезных изобретений, а это братец уже статус». К тому же у тебя имеется вполне себе серьезное состояние и доля в серьезном деле. Вбей в свою упрямую голову, ты теперь инженер, представитель технической интеллигенции империи, наставительно произнес князь, заметивший его смущение. — Да не могу я так, — вздохнул Гриша. — Не привык, что мне все приносят да подают. — Привыкай, слуги тебе даны не баловства ради, и не для праздного удобства, а для освобождения твоего времени от рутинных дел. И пока они за твоим бытом следят, ты можешь еще что-то хорошее придумать. ну если только так задумчиво протянул гриша именно так думаешь лизи действительно няньки нужны чтобы за детьми смотреть да на одна лучше не всех вместе взятых справляется но пока няньки младших занимает она машеньку обучает всему что девочка из общества знать должна это я так для примера понимая что говорится все это не просто так гриша внимательно слушал молча следуя за своим покровителем они вошли в гостиную и парень моментально насторожился иняги невесело щебетали о чем то с пятью юными девушками при этом то и дело поглядывая на двери едва завидев вошедшего казака они бросили все разговоры и поспешили к нему вот и наш без пяти минут господин инженер лукао пропела зоя степановна поднимаясь на цыпочки и по дружески целу ее щеку как нам твои звери живы здоровы чего и вам желают тут же нашелся гриша проходи гришенька не стесняйся улыбнулся лиза поцеловав ее в другую щеку Мы с Зоей хотим познакомить тебя с нашими дальними родственницами. Я и не знал, что у вас еще родственники есть, удивился Гриша. Родство наше довольно дальнее, но, как говорят, кровь не водится. Знакомься, Вера, Татьяна, Ольга, Дарья и младшенька Ирина. Дарья с Иринкой близнецы, но Иринка родилась на пять минут позже сестры, поэтому мы и называем ее младшей, — с улыбкой пояснила княгиня Лиза. По мере представления девушек, каждая из них делала едва заметный книгсон, на что Григорий вежливо всклонял голову, одаривая девушек дежурной улыбкой. Все сестры были русоволосыми, светлокожими, с широко расставленными серыми глазами, взиравшими на парня с легким интересом. Предупрежденный князем Григорий наблюдал за ними, пытаясь уловить настроение сестер. Наконец обряд знакомства был окончен, и Татьяна, заметив на его груди награду, решительно спросила, «И за какой же подвиг вас наградили?» За спасение членов правящей фамилии не стал вдаваться в подробности Гриша. Что, прям-таки императорской? Не поверила девушка. Ну, взгляните сами. Чуть пожав плечами, ответил Григорий, достав из кобуры Браунинг, выщелкнул магазин. Потом, развернув пистолет так, чтобы была видна табличка на рукояти, он протянул оружие девушке. Осторожно взяв его в руки, она внимательно рассмотрела императорский вензель, прочла надпись и, возвращая пистолет, удивленно протянула. я подумать не могла что нечто подобное может произойти награда военных времен а империи сейчас ни с кем не воюет это только так кажется вежливо улыбнулся григорий убирая оружие можете поверить девочки гриша в свою черкеску не просто так носит вступила в разговор зоя как он владеет оружием я видел своими глазами ну хватит пресекла этот странный разговор лиза мы здесь собрались чтобы повеселиться а не спорить о политике — Так мы и не спорим, — возразила Ольга, — просто Григорий слишком молод, чтобы участвовать в прежних войнах, а награда получена недавно. Крест даже не потускнел от времени. С такой наблюдательностью только полицейским дознавателем служить не удержался Гриша. — А что, вам уже приходилось с ними общаться? — тут же поддел его Дарья. — Всякое было, — усмехнулся Гриша, особенно после того, как пришлось десяток гайдуков на глазах у Зои Степана зарубить в ее же собственном доме. — Девушки, вы ведете себя некрасиво, — жестко добавила Зоя. — Мы, — деланно удивилась Дарья, — мы просто знакомимся с представленным нам мужчиной. Хотя вы, пожалуй, правы, пора перестать обращать на него внимание. Вы вправе принимать у себя любого, кто вам по нраву, но мы не обязаны проводить с ними время. Пойдемте, девочки. Закончила она и, подхватив подол платья, направилась к дверям. — Что это значит? — звенящим от возмущения голосом спросила княгиня Лиза. мы понимаем что своим приездом в столицу обязана вам зоя степановна но выходить замуж за проститься только потому что без преданицы мы не станем гордо задрав подбородок ответила татьяна мы дворянки этим все сказано а кто сказал что я собираюсь на ком то из вас жениться насмешливо спросил гриша которого эти слова крепко обидели точнее обидел ее презрение с которым было произнесено слово простец В мои планы женить бы пока не входит продолжил он окинув удивленно замерших сестер равнодушным взглядом в скором времени мне предстоит долгая поездка за границу а после возвращения я собираюсь заняться расширением нашу с николаем степановичем дело так что жениться мне сейчас некогда счастливой дороге нашлась татьяна после чего сестры вышли предупреждал ведь у вас куры прошипел князь и залпом выпил большую рюмку водки Очередной вызов от Залецкого застал Гришу во время тренировки. Попрощавшись с мастером Лю, парень быстро привел себя в порядок и, вскочив на грача, рысью помчался в отдел. Капитан он застал в весьма расстроенных чувствах, что выражалось в пепельнице полной окурков и очередном появлении дежурного с кофе. Так всегда бывало, если перед несгибаемым офицером вставала особо каверзная задача. На столе были разложены географические карты и папки с бумагами. увидев гришу капитан привычным движением захлопнул папки и жестом указав ему на стул закурил очередную папиросу вы хоть иногда кабинет про ветрруль петр ефимович скривился гриша и решительно подойдя к окну нахально распахнул створку вот еще ты мне про вред курения расскажи огрызнулся за леский что случилось присев к столу негромко спросил парень внимательно глядя капитану в лицо озада ли так что голова кругом удрученно вздохнул тот капы точнее не просто же так вы меня сюда вызвали интуиция твоя нужна помолчав честно признался капитан мне поставлена задача разработать маршрут для экспедиции точнее придумать как вам туда добраться так чтобы никто сторонний не понял куда едете но ну, или не сразу догадался уже второй день голову ломаю и ничего толком умного придумать не получается а какие варианты спросил гриша с заметной растерянностью такого захода он никак не ожидал Есть два пути. Один по морю, от Одессы до Хайфы. А там можно купить верблюдов и дальше по карте. Но это документы, коносоменты и тому подобная бюрократия. Орденсам даже напрягаться не придется. Достаточно будет просто за небольшую мзду просмотреть бумаги в управлении порта. Второй путь по земле. Через Персию, Ирак и опять-таки в Аравию. Но там другая проблема. В тех местах и дорог-то толком нет, не говоря уже про железные. К тому же в той же Персии англичане чувствуют себя словно дома. — А нам надо сделать так, чтобы никто и не понял, где вы едете и куда направляетесь. — Это я понял, — задумчиво кивнул Гриша. — А наши люди там есть? — Какие именно? — моментально подобрался капитан. — Те, которые смогут найти хорошего проводника и обеспечить наличие в нужных местах достаточное количество автомобильного топлива. — Поясни, — потребовал Залезский. — Ну, если только шутки ради, — вздохнул Гриша. — Да говори ты, — врыкнул капитан, раздраженно сминая курок в пепельнице. — Да. едем на грузовиках через баку в персию и ирак на границе аравии пересаживаемся на верблюдов и уходим в пески. А чтобы нас не заметили двигаться будем ночью от точки к точке дороге там паршивые к тому же местность гористые но проехать можно вы сами говорили что там англичане всем заправляют они предпочитают передвигаться с комфортом почти весь транспорт в тех местах принадлежит им так что в темноте у нас есть все шансы проскочить мимо крупных населенных пунктов. Для этого нам и потребуется толковый проводник. Я, как чувствовал, специально карту тех мест изучил. Они у вас уже есть. Офицеры, приданные вашей экспедиции, много времени в тех местах провели. Это прекрасно, но нам требуется, чтобы в безлюдных местах появились люди с запасом воды и топлива. Это ваша служба может обеспечить. И в каких именно местах они должны быть? Посчитаем, пожал Гриша плечами. Зная примерную скорость машины и имея подробную карту тех мест, это несложно. Карты есть, но какая связь между картами и скоростью? Не понял Залесский. Вот сразу видно, что вы не механик, улыбнулся парень. В горах особо не разгонишься. Значит скорость будет не более 15-20 верст. Дороги хоть и есть, но такие, что по ним только на Арбии ездить. Но это значит, что быстрее 35 верст не разгонимся. В темное время суток там длится часов 7 в зависимости от времени года. Берем среднюю величину. 20 верст за переход умножаем на 6 часов. Получаем 120 верст чистого пути. не понял а почему шесть часов час оставляем на всякие непредвиденные обстоятельства колесок тут пробил или с сломал с чего то есть ты хочешь сказать что точки для заправки тебе потребуется через каждые сто верст ну без бензина машин не поел развел гриша руками зато так мы можем долгое время оставаться незамеченными сложнее всего будет в горах а в том же рае уже считай холмы до пустыни быстрее пойдем «Генерал меня за такое предложение без пенсии на улицу выгонит. Ты хоть представляешь, сколько денег на это уйдет?» Растерянно смехнулся капитан. «Четыре копейки за литр бензина. В баке грузовика пятьдесят литров. Два рубля за бак. На сто верст два с половиной бака. Это примерно. В итоге пять рублей за переход». «А в дороге да заправляться как будете?» Не унимался капитан. «В каждую машину по бочке с бензином. И с бочкой с шлангом. В бочке две сотни литров. Вот и считайте». «А не проще канистрами обойтись?» «Нет». В дороге всегда запас должен быть решительно заявил парень так ведь провоняет бензином все в кузове дышать нечем будет ничего потерпим а если подобрать бочки чтоб крышки плотно закручивались так и запах почти не будет отмахнулся парень продолжив вы поймите п петрр ефимыч тут ведь дело не только в секретности море штука опасная шторм или еще какая напасть и все ни корабля не экспедиции считаешь орденса решатся на крайние меры — Ну, если им так важно, чтобы мы никоим образом до той тайны не добрались, все может быть. Что помешает тем же англичанам отправить один боевой корабль, чтобы перехватить наше судно? А там торпеды или несколько пушечных залпов и концы в воду. Сами же все время твердите, что они в тех местах хозяева. — Да, логично, — задумчиво проворчал капитан, что-то быстро чиркая на листе бумаги. — А почему ты так уверен, что наши грузовики пройдут в Персидских горах? А там отроги Кавказского хребта. Высоких перевалов нет. А главное, те же англичане сами там дороги строили, чтобы нефть удобнее вывозить было. К тому же взгляните на карту. Нам через всю Персию ехать не надо. Только от одной границы до другой вот в этом выступе. Но это все, еще раз повторюсь, только в порядке шутки. Карты подробные, нужные и люди, которые эти места знают как свой карман. Забудь про шутку, отмахнулся Залесский. Теперь, когда ты все разложил, я вижу, что этот вариант самый приемлемый. Да, подготовка потребуется серьезная. Денег уйдет куча, но есть серьезный шанс добраться до пустыни раньше, чем Орден вообще что-то поймет. А в пустыне и потягаться можно. «Думаете, два десятка казаков смогут батальон английской морской пехоты разогнать?» — хмыкнул Гриша. «Нет там батальонов. В нескольких ключевых для их интересов точках по нескольку род для охраны белых сагибов. И все». «Кого белых?» — удивился Гриша. «Это в Индии их так называют белый сагиб». господин в смысле криво усмехнулся за леский а грузовики куда потом девать вдруг спросил он когда едем до аравии ну да гриша задумчиво посмотрел на карту потом ткнул пальцем в точку на границе ирак и аравии у нас там свое представительство есть если да то передать машины нашим людям и пусть они перегоняют машины туда в качестве подсобного транспорта ну или на хранение под легендой, что на ней груз для посольства привезли, а обратно уже можно будет и кораблем уходить, а машины на тот корабль погрузить. «Просто у тебя все аж противно!» — задумчиво смехнулся капитан. «Где я тебе в тех местах столько водителей найду?» «Так мы и сами доехать можем, заодно пусть они там и для нас верблюдов закупят». И опять выкрутился, — рассмеялся Залесский. «Но толково, особенно по поводу груза для посольства. Зерно в этом есть, думать надо». «Так я тогда пошел?» осторожно спросил гриша при этом не трогая с места куда пошел идти пойду думать давай рыкнул капитан ты тут уже ваши внутренние игры пойдут мне про них знать не положено попытался схитрить парень которым совсем не хотелось торчать в прокуренном кабинете много часов подряд гриша не хитрий погрозил капитан пальцем если чего хочешь скажи прикажу принесут а мне твои мозги тут нужны петр ефимович ну чего я могу сказать такого чего вы сами не знаете едва не взмолился парень у тебя на все свое мнение есть и взгляд свежий понимаешь григорий устало вздохнул капитан разработать хитрую комбинацию для слежки или захвата какого нибудь шпиона это я хорошо умею а вот придумать маршрут экспедиции так как ты только что предложил не мо не умею думаешь я тебя просто так дергаю нет дружок мне твой свежий взгляд нужен сторонний Взгляд человека, который в наших игрищах не замешан, но кое-какое представление о них имеет. И так сложилось, что во всей столице у меня есть только ты. — Ну вы скажете, Петр Ефимович, да что я про ваши дела знаю-то, — удивился Гриша. — Да, а кто полчаса назад, прежде чем вообще что-то предложить, спросил у меня, есть ли там наши люди, — иронично спросил капитан. — А главное, что, опираясь на допущение, что они там есть, умудрился выстроить толковую схему тайной переброски экспедиции. даже про ночные переходы подумал хотя в тех местах по ночам ездят только в случае крайней необходимости больно ночи темные знаю потому и предложил с улыбкой вздохнул гриша на кавказе по ночам тоже не шастуют но ведь я пласту на для нас ночь это друг вот и я о том же кстати генерал спрашивал какие продукты ты бы взял сам для себя у горцев бы мясо вяно закупил оно долго не портится и сухареи вместо хлеба или муки А еще сухие фрукты — чернослив, курагу, изюм. Да те же яблоки не помешают. — А, незачем? — тут же спросил капитан. — В смысле, фрукты сухие? — Так в пустыне-то фруктов точно не найдешь. Они полезные, силы сохранить помогают. Дед рассказывал, что они в свое время смесь такую хитрую делали. Чернослив, курага, изюм, яблоки, орехи и мед. Фрукты на ручной мельничке перетираются и с медом смешиваются. Потом все это в туесок берестяно и в поход с собой. «Мясо, вяльное, сухари да смесь такая. Жевать даже на ходу можно. Они на таком пайке через горы аж до границы с Персией пешком доходили». «А в чем пешком?» — быстро спросил капитан. «Так зима была. Через перевалы верхом не проедешь, тропы заметены». «Так, повтори еще раз, как эта смесь готовится», — приказал капитан, быстро подвигая к себе очередной лист бумаги. Гриша послушно повторил состав смеси медленно под запись, припомнив, что многие казаки еще добавляли в нее мелко нарезанные кавказские травы. уточнив какие именно травы использовались за лески записал название и удивленно разглядывая парни проворчал вот сколько тебя знаю столько удивляюсь с чего это не понял гриша ты хоть понимаешь что только что вот здесь ты мне отдал рецепт смеси благодаря которой человек способен скрытно перемещаться несколько дней подряд ведь ему костра для приготовления пищи разводить не надо и если это применить в наших я сейчас про нашу службу частях то скорость нашего передвижения сильно увеличится А кто вам мешал об этом раньше узнать? Не понял Гриша. Поясни, насторожно потребовал капитан. Да тот же дядька Елизар в разговоре однажды помянул, что у них в Забайкале местные народы пимиакан делают. Почти так же, только там рыба добавлена и ягоды местные. А так мед, орех лесной да травы. Так, вернетесь, из обоих душу вытрясу и не выпущу из кабинета, пока все про подобные ухватки мне не расскажете. Пригрозил капитан, доставая очередную папиросу. пустя три дня после того разговора в кабинете у залеку в мастерские гриши пригнали пять грузовиков фирмы фиат задумчиво обходя их парень только в затылке почесывал пытаясь представить как эти машины поведут себя в сложных условиях гор водители пригнавшие машины с интересом поглядывали на молодого механика нарезавшего круги вокруг машин дождавшись когда гриша залезет под капот ближайшей машины один из водителей не выдержал и подойдя поближе спросил «Что вам так не нравится, господин инженер?» А я не говорил, что не нравится. Буркнул парень, рассматривая двигатель. «Тогда что вы там собираетесь найти? Машина-то новая», — не унимался водитель. «Вижу, что новая, но дорога ей предстоит серьезная, а значит, я должен быть уверен, что она на первом же перевале не развалится». «Да с чего ей разваливаться?» — возмутился водитель. «С того, что итальянцы те еще бракоделы. Им лишь бы продать автомобиль, а то, что хозяин потом с ней из ремонтов не вылезает, их не интересует. как-то вы, господин инженер, не очень хорошо об иностранцах отзываетесь, не любите?» «Мне до них дел нет, а вот то, что сказал, чистая правда. Сталкивался уже». «Ты что, не будете их брать?» — не понял водитель. «Я так понимаю, вы по линии капитана Залеска услужите?» — высунувшись наружу, осторожно уточнил Гриша. «Верно. Когда я ему сейчас сам позвоню?» «А нам что делать? Сейчас с капитаном поговорю и решим». Вздохнул парень и отправился в свой кабинет. Быстро связавшись с нужным абонентом, Гриша дождался ответа и в двух словах описал свое отношение к выбору транспорта. Внимательно выслушав его, Залезки в некоторое время молчал, после чего мрачно спросил. «И что ты предлагаешь, покупать другие машины?» «Нет, я предлагаю провести автопробег», — вздохнув, заявил Гриша. «Хм, и что это нам даст?» — рассеянно спросил капитан, откашлившись. При максимальной нагрузке мы выявим все слабые места и будем знать, какие именно запасные части брать с собой в дорогу. Вообще, я не очень понимаю, чем обусловлен такой выбор. Ценой, естественно. Даже с учетом перевозки эти таратайки оказались дешевле, чем тот же Руссобалт», фыркнул Залевский. «Я так и думал», — ответил парень, криво усмехнувшись. «Ладно, тогда передайте генералу, что я возьмусь готовить эти машины, но это будет не так дешево». «Автопробег, значит», — задумчиво протянул капитан. ладно действуй кликни там кого из водителей с этого дня они будут в твоем распоряжении а по поводу пробега я тебе сам позвоню понял будьте добры подождать у аппарата ответил гриша и выскочив из кабинета во всю глотку гаркнул старшая группы суда заговорившись с ним водитель не ожидавший такой команды подбежал к парню и гриша ткнув пальцем в лежавшую на столе трубку сообщил на проводе капитан залеки все инструкции получить у него Окончательно растерявшийся водитель схватил трубку и, представившись, выслушал все сказанное. Потом, отключив аппарат, он удивленно оглянулся на парня и, покачав головой, проворчал. Вот ж не думал, что стальной Петр кого-то слушает. Как-как, удивился Гриша. Стальной Петр? Это кто же его так окрестил? Вспомогательная служба, нехотя буркнул водитель. Только это, ваше благородие, господин инженер, Христом Богом прошу не говорить ему, ведь сосвет уж живет, аспит. «Что, Залезовский?» — Залезский, окончательно растерялся Гриша. «Да он милейший человек». «Но это кому как. С вами, может, и милейший, а вот с нашей службой...» Водитель только рукой удрученно махнул. «Тебя как звать?» — покачав головой, спросил Гриша. «Родители Ильей крестили. Тебе, капитан, что сказал?» «Что мы все с сего дня в вашем распоряжении до особого приказа». «Я так понимаю, машины эти еще нигде толком не ездили, верно?» «Истина так». Что ты про эти машины вообще знаешь? Сказать откровенно, я больше с пассажирскими, в смысле с легковыми автомобилями этой марки, сталкивался. Машины не самые плохие, подумав, принялся осторожно высказываться водитель. Но есть у них одна особенность. Пока с одной скоростью идут, без торможения и разгона, все нормально. Даже расход топлива норму не превышает под грузом. А как дорога похуже или манера движения поменялась, так сразу греться начинают. В наших краях это не сильно видно, а вот где потеплее, так сразу заметно. так мрачно протянул гриша что еще еще редуктор заднего моста слабый на длинном подъеме шестерню срезать может и проводка часто пробивает это из того что точно известно сам сталкивался понятно раз так загоняй первую машину в цех переделать будем помолчав решительно приказал григорий как переделать опешил я руками отрезал гриша и снова вернулся к телефону прежде чем отдавать команду на изготовление нужных частей ему надо было согласовать свои действия с князем. Назвав барышни оператору нужный номер, он представился секретарю и дождавшись когда тот соединит ее с николаем степановичем, быстро обрисовал тому ситуацию. выслушав своего товарища князь иронично хмыкнул и быстро сверившись со своими бумагами дал добро на новой работы, при этом потребовав что все наработки по новым частям остались в мастерских. Понимая что князь действует по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок, Гриша тут же пообещал сделать все, как сказано, и поспешил в соседние мастерские. Управляющий, уже извещенный князем, не сдержал любопытства и отправился в ремонтную часть, чтобы своими глазами увидеть подобное чудо иностранной механики. Водитель, уже обрадованный Ильей по поводу всех изменений в их судьбе, с тихим ворчанием снимали редуктор с установленного над канавой грузовика. Вопрос с перегревом Гриша решил самым радикальным способом. Попросту выдрав механизм термостата из корпуса. Снятый с заднего моста редуктор был моментально разобран на составные части и отдан управляющему. Проводку же попросту разделили на отдельные провода, которые и заизолировали во всех доступных местах. Попутно просматривали и подтягивали все, что попадалось на глаза. К удивлению водителя, некоторые болты и гайки и вправду требовали протяжки. Гриша, глядя на эту вакханалию, только мрачно хмурился и продолжал задумчиво рассматривать двигатель. «Ваше благородие», — подошел к нему Илья, — «а испытывайте редуктора, как будем?» «Гор тут нет, так что загрузим машины мешками с песком и прогоним по самым паршивым дорогам, которые только найдем. Пусть они лучше тут развалятся, чем потом в дороге», — у Гурюма-Бурка у Гриша. «Но грузить будем в два раза больше против положенного». «Ты, конечно, с места не сдвинутся», — растерялся водитель. «Сдвинутся? Или я эти таратайки вашей службе подарю, предводительный генерал, обо всем этом рассказав? Он ведь толком так и не знает, что именно ваши начальнички купили». Повернулся Григорий к водителю. «Не могу знать». Вздрогнув всем телом, отпившуюся в него жесткого парализующего взгляда, ответил Илья. «Нам приказ дали машины в порту забрать и сюда перегнать. Мы и выполнили». Чуть запинаясь, добавил он. «Вот и я про то. Он в вашей службе команду дал, а те и рад стараться. Купили, что под руку подвернулось и рады. Ладно, ступай работой». Сделав глубокий вдох, приказал парень. «Слушаюсь, ваш благородие». Пролепетал водитель и, отойдя за машину, быстро перекрестился. «Слышал Еле слышно проворчав истинный бес прости господь царить с небесное от одного взгляда мороз по коже через четыре дня 5 редукторов для машин была изготовно а сами машины загрузили мешками с песком так что рессор трещали маршрут для пробега был проложен в таких медвежьих углах по округе столицы что даже в ведомстве за леско про некоторые деревни никогда не слышали проводника опытного охотника гриша нашел николай степанович котором стало да ужас интересно, что из всего этого безобразия получится. Утром пятого дня все пять автомобилей выкатились со двора. В кабине головной машины сидел проводник. В замыкающую машину сел гриша, прихвативший с собой набор всяческих инструментов. Пользуясь разрешением залеского, он запретил брать с собой хоть какие-то запчасти, кроме запасных камер для колес. В кузовах, кроме мешков с песком были только вода, еда и запас топлива с маслом. Выкатившись за город в сторону Гатчины, машины свернули на едва заметный проселок и двинулись в объезд столицы. Двое суток водители проклинали свою службу, судьбу и упрямую инженера, заставившего их гробить новые машины в грязи и на ухабах неезженных дорог. В некоторых местах автомобили приходилось тащить едва ли на руках. Порвались два из пяти буксирных тросов. Колес пробили более десятка, но утром третьего дня вся колонна вошла в город и, завывая моторами, покатилась в сторону княжеских мастерских. Там их уже встречали. Выбравшись из кабины, Гриша был охвачен целой делегацией. Оглядев собравшихся удивленным взглядом красных от недосыпа глаз, парень только головой покачал. В составе встречавших был даже генерал, и первый вопрос, заданный едва ли не хором, был «Ну как?». Не так плохо, как думалось, честно признался Гриша, устал, улыбнувшись. Топливо сожгли все до донышка. Несколько мелких неисправностей, которые на месте исправили, да колеса пробитые. Думаю, с грузом экспедиции все будет еще проще. Однако вы рисковый, молодой человек. Одобрительно протянул генерал, расправляя усы. Залезть в дебри, откуда и пешком за день не выберешься, это поступок. Осмелюсь напомнить, ваше высокопроисходительство, нам предстоит задача еще сложнее. Там, куда нам придется ехать, даже в городах запчасти не найдешь. Все машины используются в основном иностранцами, да и то далеко не везде. И если автомобиль сломается, его останется только бросить прямо на дороге. Или для соблюдения секретности просто спихнуть куда-нибудь в пропасть. Понимаю, потому и дал разрешение на это испытание, кивнул генерал. И должен признать, вы провели его с честью. Поздравляю. Благодарю ваше высокопревисходительство. Раз уж так сложилось удачно, что вы лично здесь, то позволите спросить, кто эти машины там поведет. Казаки, насколько я знаю, так водить не умеют, если и вообще умеют. — А эти водители вас чем не устраивают? — усмехнулся генерал, кивая на выстроившихся в одну шеренгу подчиненных. — Всем устраивают. Толковые люди. Просил бы поощрить их за пробег. Услышав эти слова парня, водители невольно заулыбались. Удивленно глянув на Гришу, генерал перевел взгляд на Залесского и, заметив ее согласный взгляд, задумчиво спросил. — А как же ваше недовольство выбором автомобилей? — Так водитель тут ни при чем, — спокойно ответил Григорий. Им приказ отдали, они исполнили. Это с закупщиками разбираться надо. А эти люди свое дело хорошо сделали, потому и прошу. Добро. Капитан, выпишите всем участникам пробега премию и передайте приказ мне на подпись. Каждому по сто рублей из моего личного фонда, гордо выпрямившись, приказал генерал. Радостно, радостно, ваш войсковый, во-во, радостно гаркнули водители. Вольно, отдыхайте пока. До окончания операции инженер Григорий Серко будет вашим непосредственным командиром. объявил генерал и пожав гриша руку раскланялся с остальными присутствующими ну парень теперь ты точно у него в фаворе еле слышно сообщил капитан дождавшись когда генеральская машина покинет территорию мастерских и что не понял гриша о котором все эти интриги были совершенно неинтересны законишь операцию я для тебя лично буду дворянского достоинства просить помолчав с непонятной улыбкой вдруг заявил залеский но сначала оттуда вернуться надо живым и желательно здоровым чем сейчас займешься сменил он тему домой мыться отсыпаться все остальное завтра решительно заявил гриша и махнув водителем рукой добавил все мужики на сегодня шабаш жду всех здесь завтра с утра